«А вы кто?» – продолжал он допрашивать, обращаясь к самому артельщику. Но в эту минуту опять отворилась дверь Настюши, немного наклонившись, потому что был высок, вошёл Разумихин. «Экая морская каюта!» – закричал он, входя. «Всегда лбом стукаюсь! Тоже ведь квартира называется!» «А ты, брат, очнулся?» «Сейчас от Пашеньки слышал...» «Сейчас очнулся», – сказала Анастасия. «Сейчас очнулись», – поддакнул опять артельщик с улыбочкой.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 так как Семён Семёнович от Афанасия Ивановича по просьбе вашей мамаши по прежнему манеру о том уведомление получили. Извольте знать -с? «Да, помню. Вахрушин», — проговорил Раскольников задумчиво. «Слышите, купца Вахрушина знает», — скричал Разумихин. «Как же не в понятии. А впрочем, я теперь замечаю, что и вы тоже толковый человек. нос ну с умные речи приятные слушать». «Они самые и есть-с. Вахрушин Фанасий Иванович и по просьбе вашей мамаши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 «Нацарапает. Что у вас, книга, что ли?» «Книга-с, вот-с». «Давайте сюда. Ну, Родя, поднимайся Я тебя попридержу. Подмахни-ка ему, Раскольникова. Бери перо. Потому, брат, деньги нам теперь пуще патоки». «Не надо», — сказал Раскольников, отстраняя перо. «Чего это не надо?» «Не стану подписывать». «Фу, чёрт! Да как же без расписки-то?» «Не надо. Денег».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 Только как я нагрянул сюда, тот же со всеми твоими делами познакомился. Со всеми, братец, со всеми, всё знаю. Вот и она видела. И с Никодимом Фомичом познакомился, и Илью Петровича мне показывали, и с дворником, и с господином Заметовым, Александром Григорьевичем, письмоводителем в здешней конторе. А, наконец, и с Пашенькой. Это уж был венец. Вот она знает. «Усахарил», — пробормотала Настасия, плутовски усмехаясь. «Да, вы бы в накладочку, Настасья Никифоровна!» «Ну ты, пёс!» — вдруг крикнула Настасья и прыснула с осмеху. «А ведь я Петрова, а не Никифорова!» — прибавила она вдруг, когда перестала смеяться. «Будем ценить!» «Ну так вот, брат, чтобы лишнего не говорить, я хотел сначала здесь электрическую струю повсеместно пустить, так, чтобы все предрассудки в здешней местности разом искоренить. Но Пашенька победила!»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 «Есть, потому такая мамаша есть, что из 125-рублевой своей пенсии, хоть сама есть не будет, а уж родинку выручит, да сестриц такая есть, что забраться в кабалу пойдёт». На этом-то он и основался. «Что ж шевелишься-то? Я, брат, теперь всю твою подноготную разузнал. Недаром ты с Пашенькой откровенничал, когда ещё на родственной ноге состоял. А теперь, любя, говорю, то-то вот и есть». Честный и чувствительный человек откровенничает, а деловой человек слушает да ест, а потом и съест. Вот и уступила она сей векселёк якобы уплатаю Сему Чебарову, а тот формально и потребовал, не сконфузился. Хотел было я ему, как узнал это всё, так для очистки совести тоже, струю пустить. Да на ту пору у нас с Пашенькой гармония вышла. И я повелел это дело всё прекратить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 «Ловизу-то помнишь? Ловизу Ивановну!» «Бредил я что-нибудь. Ещё бы! Себе не принадлежались!» «О чём я бредил?» «Э, Вася, о чём бредил? Известно, о чём бредит». «Ну, брат, теперь, чтобы времени не терять, за дело!» Он встал со стула и схватился за фуражку. «О чём бредил?» «Эк ведь наладит! Уж не за секрет ли какой боишься? Не беспокойся! а графине ничего не было сказано, а вот о бульдоге каком-то, да о серёжках...»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 «Тем временем дам знать и Зосимову, хоть и без того бы ему следовало давно здесь быть, ибо двенадцатый час. А вы, Настенька, почаще без меня наведывайтесь насчёт там питья или чего-нибудь прочего, что пожелают. А Пашеньке я и сам сейчас, что надо скажу. До свидания!» «Пашенькой зовёт? Ах ты, рожа хитростная!» — проговорила ему вслед Настасья, затем отворила дверь и стала подслушивать, но не вытерпела и сама побежала вниз».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 «Да ведь я же тебе, Дайвича, пересказывал, а не помнишь?» Раскольников задумался, как во сне ему мерещилась, давишни Один он не мог припомнить и вопросительно смотрел на Разумихина. «Хм», — сказал тот, — «забыл. Мне ещё, Дайвича, мерещилось, что ты всё ещё не в своём. Теперь сосна поправился. Право, совсем лучше смотришь, молодец. Ну да к делу, вот сейчас припомнишь. Смотри-ка сюда, милый человек».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 «Дву гривен и небось отдал», — отвечала Анастасия. «Дву гривен дура!» — крикнул он, обидевшись. «Нынче за дву гривен и тебя не купишь! 8 гривен! Да и то, потому что поношенный! Оно, правда, с уговором. Этот износишь, на будущий год другой даром дают, ей-богу! нос приступим Теперь к Соединенным Американским Штатам, как-то в гимназии у нас называли. Предупреждаю, что нами горжусь!»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 Всё это дело сердечно велось, а насчёт белья с хозяйкой столковались. Вот, во-первых, три рубашки холстинные, но с модным верхом. Нос. Итак, 8 гривен картуз, 2 рубля 25 прочедиани и того 3 рубля 5 копеек, рубль 50 споги, потому что уж очень хорошие, и того 4 рубля 55 копеек, до да 5 рублей всё бельё. Оптом сторговались. И того